440. Сентябрь, 14. Преданность — качество основное. Многие коснувшиеся учения пытаются его обойти, как будто симфонию качества можно создать без нее. Но даже симфонию музыкальную нельзя исполнить, если выбросить хотя бы одну ноту из семи основных. Устремление без преданности не приведет к цели. Спокойствие без преданности к учителю не приблизит. Не приблизит даже любовь, если отсутствует в ней преданность. Преданность как бы цементирует все качества духа и дает им целеустремленность. Преданным можно сказать, если чего не достиг, то достигнешь, и если не знаешь, чего будешь знать, если еще не дошел, то дойдешь.